Глава шестнадцатая Сны и сказки Сейлем Иркицхан с гадкой и усмешкой смотрел на Фариса, поигрывая рукояткой кнута. Кожаная лента змеилась кольцами, то и дело лениво выстреливая острым жалом в сторону Эрджейхана. Словно заворожённый, Фарис был не в силах даже шевельнуться. Селеэм, ухмыляясь, сделал шаг вперёд, другой, третий. Вместо кнута у него в руках вдруг оказался нож, сделанный раеном. Селеэм замахнулся, Фарис видел, как медленно, будто сквозь прозрачную толщу воды, приближается тусклое лезвие. Не закричать, не уклониться, не ударить в ответ. Пытаясь сбросить оцепенение, он рванулся изо всех сил, однако тут за спиной Селема выросла тёмная фигура без лица, но смутно знакомая. Раздался смех омерзительный и жуткий одновременно, и всё сразу закончилось. Мокрый, хоть выжимай Фарис вскочил и сел на влажной постели, прижав руку к бешено стучащему сердцу. Один и тот же сон уже третью ночь подряд он мучил Фариса перед самым пробуждением. Самым отвратительным в этом сне был страх, сковывающий тело, не дающий даже вздохнуть. А ещё преследовало чувство, что стоит лишь узнать человека за спиной Сеилема, и страх исчезнет вместе со слабостью, позволив противостоять врагам. Но для этого каждый раз не хватало нескольких мгновений. Медленно, подышав пару минут, как учил его Раен, Фарис босиком прошлёпал по прохладному натёртому воском деревянному полу, открыл окно и вылез в сад. Еёжись от утреннего мороза, подошёл к колодцу и вылил на себя ведро студёной воды, смывая кошмар вместе с липким потом. Кожу будто аж парило, а воздух показался горячим, как в бане. Тихоругнувшись, Фолис запрыгнул в окно гораздо быстрее, чем спускался наружу, и бросился растирать прозавявшее тело грубым шерстяным полотенцем. Остатки плохого настроения исчезли вместе со слабостью. Он быстренько оделся и отправился на кухню, откуда слышались голоса. В доме были гости. Мать, за три дня, еще не привыкшая к неожиданному счастью, металась от плиты к столу, накрывая завтрак. Фариса она встретила смущенной сияющей улыбкой и немедленно принялась вокруг него хлопотать. Очень мягко, но решительно прекратив попытки обращаться с ним как со смертельно больным, Фариз коснулся губами теплой, рано увядшей щеки матери и поздоровался с гостями. «Доброе утро, дядя Фарид! Доброе утро, дядя Нафаль!» Те чинно кивнули, и Фарид, как самый старший, вдобавок глава рода Ирджейхан, пожелал процветания дому Фариса и его семье. А за дверью уже слышалось настойчивое сопение. Непринужденно прикрыв с собой тарелку с только что испеченными еще горячими медовыми коржиками, Фариз ловко цапнул... Пару верхних сделал шаг назад и, не оборачиваясь, просунул их в широкую щель. Коржики мгновенно исчезли из его ладони, и из-за дверью раздался удаляющийся топоток. На фалефарит, понимающе переглянулись спрятав улыбки. Пятилетнего Хамида как раз начали приучать к тому, что младшие не должны докучать старшим, пока их не позвали к столу. И хотя в другой раз пожилые дядеушки сами приласкали бы малыша и сунули ему гостинец, Но воспитание стойкости и почтения к взрослым наука для будущего мужчины необходима. Вот они и хранили серьёзность, изо всех сил делая вид, что не помнят о Хамиде и даже не подозревают, кто это там томится за дверью. Ну, Афарис, после смерти отца и брата, он остался в своей ветви рода за старшего, так что кому же ещё баловать младшего братишку последнюю память о погибшем отце? И Хамид, не смея низваным пробраться на кухню в присутствии гостей, прекрасно сообразил, что вновь обретённый обожаемый брат непременно поделится лакомством, не нарушая обычаев. Вежливо поклонившись, Фарису селся на свободный стул и набил рот коржиком, запив его приятно горячим кофе. Может, утро и обещало на редкость ясный и безмятежный день, однако эти двое появились в его доме точно не спроста. Родичи Фарид был старшим братом его отца, Нафаля младшим. Схватка в степи, лишившая Нафаля правой руки, осиротила его племянников, так что забота о семье среднего брата легла на плечи двух оставшихся. Позор Фариса тяжко лёг не только на его мать с сёстрами и младшего братишку, но и на дядю, главу рода, и на весь род Джейхан. Тем больше было счастья, когда он стал узнал, что честь семьи не запятнана. После собрания дядешки с торжеством увевели оправдованного племянника домой, и следующие 2 дня превратились в непрерывный праздник для всех, кроме самого Фариса. Даниэль, задовольный глава рода, принимал извинения и поздравления от старейшин долины. Мать и сёстры не сводили с вернувшегося глаз, лавля любые желания и тропясь исполнить их. Маленький Хамид просто вцепился в него, не отпуская ни на шаг, и целыми днями хвостиком бегал за старшим братом. И все были счастливы. Только Фарис всё больше тяготил этот непрерывный поток восторгов родных и смущённых, сожалея, гостей. Ему ни на минуту не удавалось вырваться к краю, но которого никто и не подумал пригласить на бесконечные семейные застолья. А когда сам Фарис попросил послать за целителем, дядушка Фарит развёл руками и с благодушной улыбкой и пообещал, что чужестранцы непременно выразят заслуженную благодарность. Просто немножко попозже. Когда на дорогого племянника, по сути воскресшего из мёртвых, нарадуется его собственная семья, чем этой радости помешает человек, благодаря которому Фарис как раз и воскрес, он так и не понял. Но спорить с дядьушкой было бесполезно. Фарис вдруг с изумлением понял, что ему не разрешают пригласить дорогого ему гостя в собственный дом. Вспыхнув, он уже собрался напомнить дорогому родичу, кому тут обязан жизнью племянника, но тут Камаль потихоньку передал ему весточку от Раена. Целитель просил не беспокоиться и заглянуть к нему через пару дней, когда волнения поутихнут. Принимать Камаль ему к счастью никто не запретил, хотя Фарис видел, что некоторые гости кривятся, а сам Камаль старается быть как можно незаметнее. Но тут уж Фарис никого и слушать не стал, увёл его к себе в комнату и от души поблагодарил. После того, что сказал Раен, он боялся, что Камаль наговорит лишнего или начнёт признаваться в каких-то глупостях, но тот лишь улыбнулся в ответ, С такой нежной благодарностью, словно это Фарис оказал ему величайшую услугу, а не наоборот. "Прости, подарить нечего", вздохнул Фарис. "Конь тебе не нужен, но с ближайшей ярмарки что-нибудь привезу". "Не надо с ярмарки", снова удивлённо застенчиво улыбнулся Камаль, почему-то пряча взгляд. "Если в самом деле хочешь порадовать, помнишь, ты когда-то серьжку носил в правом ухе? Колечко такое медное, Вот, его подари ей, если не жалко. Медную серьгу? удивился Фарис. Она же совсем простая, ни камня, ни резьбы, безделят содешёвая. Вот и хорошо, улыбнулся самими уголками губ Камаль. Никто её не узнает, и на тебя лишнего не подумает. Я же просто на память прошу. Окончательно смутившись, Фарис отыскал чудом не потерявшуюся серьгу, и вправду, самое простое медное кольцо, которое сам выковал ещё мальчишкой. Дед все пытался приучить его к своему ремеслу, передавая секреты, но учеба не пошла впрок. А серьга, одна из первых проб, так и неполученного кузнечного умения, осталась. И Фарис ее действительно долго носил, пока не сменил пояс на серебряный и не избавился заодно от всей меди. Пояс-то потом вернулся, а вот серьга завалялась. «Держи!» — неловко отдал он ее Камалю. Но подарок я тебе всё-таки настоящий сделаю. Камаль покачал головой, крепко сжал ладонь с безделушкой, и его глаза просияли так, словно ему подарили шахский венец, или что там носит пресветлый государь. Больше он в доме Фариса не появлялся. Да и праздник постепенно прекратился. Радость радостью, но работа по хозяйству сама себя не сделает. Но если не считать неловкой обиды Зараэна и дурных снов каждое утро, всё было бы просто замечательно. С расслабленной линзой, думая об этом, Фарис даже не заметил, как тихонько исчезла мать, оставив мужчину одних. И только, по виду дядюшек, разом переглянувшихся, понял, что пришло время разговора. Облегчать им задачу вопросами он не собирался, твёрдо усвоив из уроков целителя, что наносящий первый удар всегда рискует больше. "Ну, как ты, Фар?" отдохнул, мягко поинтересовался Нафаль, заботливо подвигая к нему печенье, до которого Фарис великолепно дотягивался и сам. Да, дядюшка, благодарю за заботу. Мы все за тебя рады. Ты ведь знаешь. Я знаю, дядюшка. Фарис невозмутимо подлил себе кофе. Нелегко тебе дался этот месяц, верно, парень? Нам всем нелегко пришлось, дядя Нафаль, отозвался Фарис, чувствуя, что травник настойчиво куда-то клонит, но не понимая куда. Ну, тебе-то хуже всех досталось. А этот твой лекарь, он тебя не обижал? Раен удивился Фарис. «Нет, как он мог меня обидеть?» Дядюшки снова переглянулись, причем Фарис слегка покраснел. «Понимаешь, — неуверенно продолжал Нафаль, — люди разные болтают. К нему ведь до этой истории Камаль захаживал, а с ним давно все ясно. Ладно, дело молодое, не к девушкам же чужаку приставать. А Камаль, он как дерево у дороги, всякий яблочко сорвет». «Ну вот, а потом ты, РФСи, перестал к лекарю бегать, когда он тебя в дом забрал. Так что кое-кто и начал нехорошее поговаривать». «Что я у Раэна вместо постельной грелки?» — холодно уточнил Фарис. «И что же это за люди? Хотелось бы знать. И вы тоже так думали про меня?» «А ведь думали», — понял он с пронзительной ясностью, глядя на смущенно отводящих глаз родичей. Решили, что чужестранец нашел себе новую игрушку взамен Камаля, потому и от столба отвязал, и смирились. Похоже на то. Просто выкинули меня из своей жизни, забыли, будто и не было у них племянника. А Шара не человек, и всем наплевать, что с ним делает хозяин. А если бы меня Сейлем отвязал? Неужели по всей долине нашлись только два человека, которые поверили в мою невинность? Раэн и Камаль, и все?» Что-то внутри натянулось, как тетива, и вдруг порвалось, хлестнув острой обжигающей болью. Вот так вот. Он ведь любил и почитал своих старших родственников, доверял им, как и друзьям, тем самым лихим парням, что не побоялись бы столкнуться с отрядом степняков, и с восторгом шли за ним на любые проказы. И хотя бы разок прийти вечером в дом целителя и поговорить с бывшим другом, узнать, в самом ли деле он виноват, испугались. Но то хотя бы не родня. А вот его дядьушки, да двою родные братья на мать сестёру он обижаться даже не думал. Приличные женщины не имеют права даже выйти на улицу без сопровождения мужчины, а дом Раэна последнее место, куда они могли попросить их проводить. Ну вот эти самые мужчины. Что за люди, дядя Нафаль, повторил он. Да какая разница, увернул травник. Я про лекаря ничего худого сказать не хочу, но он здесь покрутится и уедет, а тебе жить. Худая слава век не ржавеет, как говорится. «Да какая слава!» — с тихой, пока еще злостью выдохнул Фарис. «Раэн меня спас, делил со мной кровь и еду, лечил меня. Какая тварь осмелилась про нас такое сказать! Он мне старшим братом стал, и весь наш род. Если еще не забыли, дядя, ему честью обязан». Кто доказал, что я невиновен? Ты, племянник, не кипитись, прогудел, вступая в разговор Фарид. В то, что молодое Иркицхан болтает, никто из умных людей не поверит. Она дурней плевать. Так это Сейлем такое несёт, гневно перебил старейшину Фарис. А он не рассказывает, как они с Касимом до да Салихом под караулем леменя и пытались кнутом отходить, а потом избили так, что району пришлось мне магией кости сращивать. Об этом он молчит? И как старейшина Самир домой к нам пришел требовать, чтобы целитель меня же за драку и наказал? А Раэн его отправил во своясе. Об этом он помалкивает?» «Вот оно что!» — поморщился Фарид. «Ну, Сейлем, гаденыш! То-то Самир на меня волком смотрит!» «У обычных людей дерьмо извергается снизу!» — процедил Фарис. «А у Сейлема изо рта!» Из уважения к семье Сатах, которая не виновата в делах этого выродка, я не буду мстить Селему за тот случай. Но если он ещё хоть слово оскорбит меня или целителя Раэна, позову блюдков в круг, и пусть нас на ножи рассудят. Ещё чего не хватало, посуровел глава семьи. Из-за Самирова щенка о семье ссорить и думать забудь. А что касается лекаря, так его, конечно, поблагодарить надо, в гости позвать, угостить, подарок достойный на память поднести это само собой. Ты не беспокойся, мы с Нафалем сами обо всём позаботимся. Обижаться ему не придётся. Подарок, значит? Фарис Хмура посмотрел на него, что-то познавательно родич испохвателись. Благодарность, конечно, ни молоко не прокиснет, но и тянуть с этим не следовало. Он бы на месте Раена как раз обиделся, что род Ирджейхан зовёт его на обедке своего праздника, когда разве что глубокие старики, да лежачие больные не поздравили их с оправданием. А от меня вы что хотите, дядешка Фарид? Вы ведь за этим пришли, вас разговоз неселема не волнует, старейшина с явным облегчением вздохнул. Ну, раз уж ты сам понимаешь, не стоит тебе к нему больше ходить, Фар. Тут не в сплетнях, конечно, дело, а только простым людям лучше от чародеев подальше держаться. Ты уж мне поверь. Кто его знает, что этому Раену от тебя нужно? Он мой друг. Это тебе так кажется, племянник, ласково возразил Фарид. У колдунов друзей не бывает. Этот Раен чародей не из последних. Думаешь, он с тобой месяц в одном доме жил, так вы теперь побратимами стали? Вот увидишь, он отсюда уедет, а тебе и не вспомнит. И то еще хорошо, если не вспомнит. Слыхал я о волшебниках, которые себе молодость за чужой счет продлевали. Заманит он дуралей вроде тебя, да и выпьет из него жизнь. Больно уж личка у твоего лекаря юная да смазливая. Не по умениям. Дядя Фарид... Слушая чушь, которую с серьёзным видом нёс глава рода, Фарис никак не мог понять, возмутиться ему или посмеяться. Раен, тёмный джинн, крадущий чужую молодость, однако переубеждать дядешку было бессмысленно. Если уж почтенный Фарит Иржайхан что-то вбил себе в голову обратно этого истина битным тараном не выбьешь. Но он всё же попытается в последний раз. Дядя, его ведь сам верховный представитель другом зовёт. Неужели такой человек стал бы с чёрным магом знаться? Так председатель уже лет, как нам с Нафалем вместе взятым, наверное, возразил старейшина. Мог и не рассмотреть, с кем дело имеет. Ладно, притворно покорился Фарис. Как скажете, дядя. Можно мне хотя бы сегодня сходить к нему попрощаться? Само собой, Фар, глава рода расплылся в довольной улыбке в виде похвальное послушание племянника. Сходи. Вреда от этого не будет. Вот и на фальс с тобой пройдётся. Двум лекарям всегда найдётся, о чём поговорить. Ага, не мог мысленно не съязвить Фарис. Конечно, найдётся. А чёрной магии, к примеру. Так, значит, вроде четвёрто решили не дать ему даже увидеться с Раеном наедине. И можно сколько угодно убеждать их, что, пожалуй, Раен забрать его жизнь или молодость, никто бы ему не помешал. Когда Афориз, бесправный и всеми отвергнутый, жил в доме чародея, пустое дядюшки уже всё решили. Можно не сомневаться, теперь у них найдётся для него куча поручений, которые непременно нужно сделать поскорее. А потом, страшно занятой дядя Нафаль всё-таки выкроит немного времени, чтобы посетить уважаемого целителя. Пожалуй, подарок с собой возьмёт, чтобы два раза не ходить. и в гости позовет, но так, что Райан после подобного приглашения носа к ним не сунет. В Нестале, где чужаки встречаются реже двухголовых телят, это еще как умеют. И Фарис будет стоять за спиной дядюшки, не смея сказать лишнего слова о том, что касается только их двоих. А как же таинственный стрелок, умеющий прыгать на два десятка шагов? Чародей останется с ним один на один... И не будет больше ежедневных уроков сабельного боя, и вечерних посиделок у очага с кофейником и кучей лепешек. И игры в нарды под неторопливые, насмешливые рассказы о жизни в большом мире. И того, кто погубил нестальских парней Раэн, тоже будет искать в одиночку? Ну-ну. Вот интересно, догадывается ли почтенный Фарид с уважаемым Нафалем прицепить к нему кого-нибудь из сверстников, чтобы не дать улизнуть потихоньку? или сами возьмут под опеку любимого младшего родича, уберегая от подозрительного чужака. Ну-ну!» Фарис вздохнул с должным почтением, наливая дядюшкам свежий кофе. Нафаль, знающий его получше, взирал на странно быстро смирившегося племянника с явным недоверием. «Может быть, сегодня я и не смогу?» Словно вспомнив, о чем-то сообщил Фарис. «Мать просила починить ворот у колодца!» и по хозяйству всяких мелочей накопилось. «Плохо, когда дом без мужского пригляда», все еще подозрительно согласился Нафаль. «Может, прислать кого из ребят, чтобы помогли?» «Спасибо, дядя Нафаль», благодарно улыбнулся Фарис. «Если обид не слишком занят, пусть придет. Я буду очень рад. Сами знаете, с топором и пилой он куда лучше меня управляется». «Это точно», хохотнул старейшина. «Ты у нас все больше с саблей да арканом». Дело нужное для войны, а для мира неплохо бы и ремесло подучиться. Вот и пусть обид хоть что-нибудь тебе покажут, а к лекуре своему успеешь сбегать. Не завтра ведь он уезжает. Последние слова глава рода Джейхан проговорил с явным сожалением. Спасибо за беспокойство, родяче. Фарис встал и почтительно поклонился, заслужив одобрительный взгляд Фарида и пристыдный травника Нафаля. Чтобы окончательно развеять подозрения, пришлось несколько смущённо попросить провожая гостей. Дядя Нафаль, скажите, обиду, пусть рабочий припас возьмёт, а то у меня боюсь и долота порядочного не найдётся. Я ещё Ромиля ирфейси попрошу. Втроём мы с этим воротом за день точно управимся. Вот на этом следовало закончить, чтобы не пересолить лапшу, а вось дядюшке не придёт в голову посылать кого-то в усадьбу ирфейси, чтобы позвать Ромиля. Ну а если и так, троюродный братец Камаля не подведет. Слишком часто сам Фарис прикрывал проделки этого лиса. Так что, бедолага, обид, явившись со снаряжением для починки колодца, вряд ли застанет Фариса дома. Очень уж долгая эта работа, даже втроем они провозятся почти весь день, снимая ворот, вырезая новый и выдружая его на место. Дядюшкам совершенно не о чем беспокоиться. Фарис спрашивает. очень хотел бы навестить своего спасителя, но неотложные дела удержат его сегодня дома. Ничего, еще один последний денек сестры подтаскают в воду просто ведром с веревкой. А Фарису просто позарез необходимо увидеть Раэна. Грязная сплетня, пущенная про них сей лемом, просто пыль по ветру, а вот разговора о черном колдовстве уже нет. Слишком хорошо он знал не сталь, где безобидный намек, подхваченный досужими языками — Быстро обрастёт такими подробностями и домыслами, что вернётся к источнику совершенно неузнаваемым. Стоит кому-то распространить слух, что целитель Аран Чернокнижник, и ничего хорошего из этого не выйдет. Может, он и способен за себя постоять, но после драки с каким-нибудь болванами Раану придётся уехать с долины. И тогда прощай, надежда отыскать и истребить просочившееся в нисталь зло. Проводив дядешек и набив карман коржиками, Не все же Райану его печеньем кормить? Фарис ненадолго забежал к матери. Пообещал заняться воротом завтра же, а братцу обиду, когда придет, попросил передать, что Фариса позвала поговорить одна девушка. Ахнувшая от приятного удивления мать, немедленно пожелала узнать, что это за девушка такая, что ее сын бежит к ней с горящими от радости глазами. Фариса кольнуло совесть, но он очень правдоподобно смутился и сказал, что девушка пришла под покрывалом и сказала всего пару слов через ограду в саду. Разоблачению он не боялся. Мало ли какие сердечные дела могут у него быть? А если уж девушка решилась прийти сама, хоть и с прикрытым лицом, значит, всё серьёзно. И ради этого стоит бросить любые домашние заботы. Покладистая и обитый, разве что порадуется за двоюродного брата. А дядеушке Нафалю будет о чём задуматься, помимо приезжего мага. Ухмыльнувшись весёлым мыслям, Фарис ещё раз поцеловал мать, выскочил через заднюю калитку и спустился по крутому склону холма, привычно цепляясь за тонкие прочные ветки, покрывающие пригорье кустов. Здесь когда-то жил небольшой род, целиком погибший при набеге степняков, и больше никто не захотел селиться на несчастном месте. Придется сделать изрядную дугу через одичавшие сады и пару давно заросших полей. Но зато этот путь приведет его прямо к Дому Целителя, минуя множество любопытных глаз. Райан вытер мукрый лоб по рукавам рубашки. Полоска полотна, которую он повязывал перед работой, чтобы пот не заливал глаза, сегодня совсем не помогала. Да и рубашка уже была, хоть выжимай. Светлые боги, как же он устал. Шестилетняя девочка из рода Керим упала с дерева, куда полезла рассмотреть опустевшее птичье гнездо. Высота, правда, была небольшой, но на беду дерево росло на склоне над берегом ручья, и малышка, сорвавшись, покатилась по каменистой круче до самой воды. Старший брат девчушки прискакал за лекарем, держа в поводу оседланную лошадь. По совершенно белому лицу парня Райен уже все понял, но прыгнул в седло. И всё-таки он успел вовремя. В изломанном тельце ещё теплилась жизнь, хотя должна была вот-вот погаснуть. Раздробленные рёбра, пробившие лёгкое, открытый перелом голени, сложный со смещением и разрывом мышц. От подобных на всю жизнь остаётся хромота. Сотрясение мозга и самое страшное. Трещина шейных позвонков, чудом не сломавшихся при страшном ударе о камень. И при этом она была жива. Хвала небесам её родным хватило ума не переносить девочку с того места, где она остановилась, в своём жутком полёте, а сразу послать за целителем. Совсем юная мать, не уследившая за шаловливой дочкой, рвала роскошные длинные косы и билась бы головой о землю, если бы пара дюжих мужиков не держала обезумевшую женщину. Зато вопль её разносились на всё округу. Понимая, что работать при ней не получится, а уводить бесполезно и жестоко, Рен потратил несколько драгоценных мгновений и усыпил несчастную. А потом была работа. Тяжкая, изнурительная работа мага-целителя. Шаг за шагом, тянущая ребёнка от края бездны, имя которой смерть. В какой-то момент Раену показалось, что всё бесполезно, когда он понял, что в мозгу девочки уже образовалась гематома и вот-вот парализует дыхательный центр. Но, стиснув зубы, он с ювелирной точностью и расчётом продолжил тонкие косточки голени в воском полавятся под пальцами, чтобы слиться без малейшего следа, срастить мышцы, восстановить кожу. Привычное экономное движение, ни одного лишнего. Это просто перелом. Сколько их было до тебя, девочка, сколько будет ещё? Возбудки крови в лёгких прочь, и новые пруги альвеолы возникают за решёткой восстановленных, из костной крошки и щепы рёбер, шейные позвонки, Хелигранная, тончайшее касание силой, и от зловещей трещины не остаётся даже воспоминания. Сила, тугая, кипящая сила струится из ладони щедрым потоком, и в глубинах серо-розового комка, что пульсирует под хрупкой черепной коробкой, отвратительный спрут гематомы тает, тает, тает. Сила, и закрываются глубокие порезы на нежной кожице, стираются словно царапины на сливочном масле. Сила! И дрожат ресницы, длинные, пушистые, изогнутые, что лет через десять будут сводить с ума, озорных парней не стали. И колеблется в тихом ровном дыхании маленькая фигурка, сонно сопя и надувая пухлые губки на смуглом личике. Сила! Сила! Сила! Стоя на коленях у тела девочки, Райан покачнулся, опершись ладонью о землю, рука дрожала. Ничего удивительного, обычный откат — Скоро начнётся по-настоящему. Без мастерства, выработанного многими годами неимоверного труда и без силы, что является одновременно и инструментом, и лекарством, нет истинного исцеления. Но главное, без чего оно попросту невозможно, это отчаянная и непреклонная решимость отдать пациенту часть собственных жизненных сил, оторвать их от себя через боль и слабость, заранее зная, какой будет расплата. Раэн согнулся от скрутившей все мышцы судороги. Родное тело, ограбленное ради чужого спасения, свирепом, стила, тошнотой, волнами жара и озноба, головокружением и болью. Ничего пройдет. Усилием воли, подавив дурноту, он подозвал пожилую женщину, неотрывно следившую за лечением, и велел принести девчушку в дом, кратко объяснил, что через пару часов она проснется, Через 2-3 дня окончательно и надёжно срастутся кости, а до той поры малышке придётся полежать в постели. И тут всё существо Раена накрыло пронзительная тревога, едва не заставившая его взвыть от бессилия. В доме возле площади сработали магические сторожевые метки, предупреждая, что пришёл хорошо знакомый человек. И почти сразу смолкли. Нехорошо смолкли. Неправильно. Что-то скверное прямо сейчас происходило с Фарисом, который пришёл к нему домой. До крови закусив губу, Раен заставил себя встать, пошатываясь, попросил разрешения одолжить коня и с трудом закинул непослушное тело в седло под изумлёнными взглядами домочадцев рода Керим. Но ничего из седла не выпадет, не настолько плохо его учили. А вот что потом, оставалось только надеяться, что за время скачки он успеет в достаточной мере прийти в себя. Надежда была слабой, и больше смахивала на самообман. А если хорошенько обмануть себя, может, и остальные поверят. Свернув к дому Раэна, Фарис толкнул калитку и прошёл по утоптанной дорожке к крыльцу, торопливо постучал в дверь. Конечно, чародей всегда заранее узнавал о приближении гостей, но он ведь мог с головой погрузиться в работу, отрешившись от всего окружающего. Или просто уйти из дома. Не дождавшись ответа, Фарис поднялся на крыльцо, рассудив, что вполне может подождать в доме. Вряд ли Райан будет против, сам же звал в гости. А если он вышел в харчевню, это ненадолго. Вот если позвали к больному, тогда придётся потерпеть ожидание. Но посидеть на знакомой кухне, где он может сварить кофе, всё равно лучше, чем тюккать топором под присмотром славного, но очень нудного обеда. Так что он толкнул дверь и вошёл. и, едва переступив порог, успел понять, что делать этого не стоило. Первым, кого он увидел, был улыбающийся сей Лем, а потом сбоку выросла темная фигура, и удар по голове отправил Фариса в темноту. К вечеру стало ясно, что Анвар не вернется. Конечно, до подлинного это знал только Халит, но он помалкивал, превратившись в глаза и уши. А вот караван бурлил, как поставленный на угли котелок с жидкой просеной кашей. Даже пара дней промедления из-за отбившегося охранника, это потерянные деньги, и караван-даш вовсе не был счастлив этому. Но и бросить своего человека в полной неизвестности не мог. Разъерённый мехши, которому досталось от Эрсалаха, погнал трёх охранников на прошлый привал у родника. куда якобы уехал Анвар, и велел привезти халисунца живым или мёртвым, лучше бы живым, тогда сокол сможет снять с него шкуру, натянуть на барабан и подарить какому-нибудь джунгарскому табору. Охранники покивали и уехали в ночь. Само собой все понимали, что с Анваром что-то неладное. Иначе из чего бы он пропал? Может, его змея укусила или лошадь неудачно скинула? Тогда ещё есть надежда найти живым. А вот если Халисунец наткнулся на степняков, забравшихся далеко от своих юрт, или на местных разбойников, то это и для каравана может кончиться плохо, смотря у кого окажется больше сабель. Халид спокойно слушал разговоры, скармливал перья и обещанные лепешки и гладил мохнатый нос. Верблюдица кокетливо опускала ресницы, вздыхала и осторожно брала у него лакомство, скользя по ладони мягкими губами. Она-то как раз была не против неожиданной передышки в пути. Завтра с утра в дорогу. Вечером второго дня хмуро бросил вернувшийся от караван-даша Сокол. Наши нас догонят, они нелегке. А сегодня посты вдвое, в казарме отдохнёте у Турана на свадьбе. Эй, Халит, куда тебя прошлой ночью носило? Верблюдицу гонял, спокойно отозвался Халит. Она плохой травы поела, живот разболелся. Что? всю ночь, нахмурился Михши. Ты что, арбакеш Тебе серебром не за то платят, чтобы ты навоз вытряхивала из больной скотины. Заболело, так надо было и зарбакешу кого-то поднять и отправить. В другой раз так и сделаю, сокол ровно согласился Халит. Скажи мне только, кто из зарбакешей умеет правильно гонять верблюдов с раздутым брюхом и кого из них подпустят сердитые от боли верблюдцы, чтобы размять живот. Словно подтверждая его слова, умница Пери раздула ноздри и фыркнула поверх плеча Халида, а потом ещё и копытом притопнула. "Ай да чтоб меня так девки слушались, как тебя эта подлая скотина", пробормотал Мехши, отошёл и напустился на какого-то бедолагу, что криво поставил повозку. Халид про себя лишь усмехнулся. Тот, кто спорит с пустынником о верблюдах, сам виноват в своей глупости. Но Мехши проводил цепким взглядом Утром третьего дня караван обычным порядком отправился в путь. А к обеду его догнали посланные охранники и рассказали, что нигде не нашли ни Анвара, ни его кобылу. Словно джинны их унесли. Может и унесли, негромко сказал Халид, ни к кому не обращаясь. Намекши, тут же вскинулся. Джинны, да? Может, расскажешь нам, сын пустыни, какие джинны могут унести всадника вместе с конём? Хотел бы я поглядеть на этих джиннов. Уж я бы с ними поговорил. Не кричал бы ты о джинах, сокол, поглево пробормотал кто-то из жандармов. Говорят, они слышат всё, что срывается с людского языка. Халит молча улыбнулся под платком, снова укрывшим его лицо, и подумал, что найти Анвара и его лошадь совсем простое дело, если поехать в нужную сторону. Да только искать его именно там, вроде бы ни за чем, если не знать, куда отправился халисонец. Что ж, сказал он так же негромко и безразлично. Если так, может им понравились Анваровы сказки. Вот и забрали его с собой, чтобы послушать. Я погладил морду Пери, а потом протянул ей очередную лепёшку, которую верблюдица взяла чинно, как невеста на смотринах. А что? Анвар хорошо сказки рассказывал? Удивился тот же жандар. Вот никогда от него не слышал. Значит, он их не всем рассказывал, наверное. Равнодушно пожал плечами Халид. А я вот помню его любимую сказку про ворона и сокола. Забавная она. Так ты, что же, Анвара давно знаешь? Узкие глазами хыпри превратились и вовсе в щёлочки, и Халид кивнул. А что, молчал об этом? Да и он тебя раньше не вспоминал. За него говорить не могу, усмехнулся Халид. А меня никто не спрашивал. Вот я и молчал. Анвара же я помню лет 8, пожалуй. Он тогда ездил в караване почтенного Ирсули. Просто я в друзьях у него никогда не ходил, он всё больше с Масулом. Да, Шемзи кривым один котелок делил. А, верно, откликнулась сразу пара голосов. Анвар с Масулом дружил. Эй, Сокол, да ты же помнишь, Масул храбрый был, парень. Жалк, что погиб. Масула я помню. Медлината звался Михшей, разглядывая Халида так, будто впервые увидел. А вот сказку про ворона тоже не слышал. Забавное говоришь. Кому как, опять усмехнулся Халит. Мы в пустыне любим сказки подлиннее, а это уж очень коротко. Жил был когда-то ворон, и как положено его племя клевал падаль, да и разбоем не брезговал. Но у таких птиц много врагов. И вот однажды ворон поклонился отважному соколу и попросил его защиты. а взамен предложил делиться добычей. — Ну и брехливая же сказка! — не унимался болтун Арпан. — Когда это соколы льстились на падаль? — Обычные соколы этим брезгуют, все верно, — согласился Халид, замечая, что все больше ушей прислушиваются к его разговору смехши. Но этот, наверное, старый был, сам не мог уже добывать свежину. А может, жадный очень или ленивый, так или иначе настала у ворона славная жизнь. Под крылом сокола он мог не только падать клевать, но и мелкими птичками закусывать волю. Мелкие они ведь тоже бывают жирными. А сокол брал с него долю, и оба были довольны. Ну и чем же дело кончилось? Хмуро спросил Михши, похлопавая по глинищу с упогаплетьёю. А тем, что сокол однажды проснулся рано утром и увидел, что перья у него почернели. Так же равнодушно сказал Халид. Попытался закликотать, да вместо этого закаркал. И бояться его перестали, а уж прежнего уважения он и вовсе ни в ком найти не мог. Пришлось бывшему соколу вместе с вороном клевать падаль и таскать цыплят, пока их обоих мальчишки не подбили стрелами. «Славная сказка!» — растянул Мехши губы в улыбке, которая не затронула его холодных серых глаз. Говоришь, Анвар её рассказывал. Эй, а вы чего тут забыли, дети греха? Пустынник верблюдицу хоть обхаживает, а у вас уши уже дымятся, и руки вот-вот зачешутся от безделья. Поднимайте олов в шакальи пасынки, помогите арбакешам, а то до вечера в путь не тронемся. Он отошёл, ругая охранников, которые недостаточно расторопно бросились исполнять приказ. Халид же с неохотой оставил Пери и вернулся к своему коню. Но когда караван тронулся в путь после полуденного отдыха, между лопатками у Халида так и зудело от чужого внимательного взгляда.